Флот Ларри Скай был небольшим. Точнее, он мог быть больше, но некоторая часть кораблей все еще не была готова. Те, что прошли модернизацию, уже заняли свои позиции. Робо выслушал Андрея и принял решение сместить флот к планете, где и будет встречен противник. Точнее, на этом настояли все, так как, судя по тактике Альянса, это был единственный вариант защитить планету. Андрей попробовал стянуть часть противника в противоположную часть системы, всячески показывая желание скрыться. Его идея сработала, флот действительно разделился, однако не слишком много кораблей отправились преследовать эсминец. Основной костяк флота Альянса продолжал приближаться к планете. Противник ускорился, форсирует двигатели, судя по анализу. Андрей пробежалась пальцами по панели, отправляя отчет капитану. «Ладно, хватит изображать раненых. Скорее всего, это все, что мы смогли стянуть на себя. Нам еще в основной бой возвращаться. Сколько их там?» «Два эсминца и три фрегата», — тут же доложила девушка. «Боевая тревога», — скомандовал Андрей. «Боевая операция началась. Тут же взвыли корабельные сирены». Орудийные установки к бою. Системы ПКО к бою. Так точно, капитан. Накопители щитовой установки «Скрижаль» должны быть наполнены минимум наполовину. Ватсон. Управление на капитанскую панель. Под свое управление возьми системы ПКО и бортовые орудия. Стрелять по команде. Принял, капитан. Выполнено. Андрей положил руки на панель управления и выдохнул. Кто бы мог подумать, что он будет управлять кораблем как капитан. Еще недавно ему такое и в голову прийти не могло, а теперь он отдает приказы своей небольшой команде. Мир меняется, диктуя новые законы и условия. Ты или подстраиваешься, или погибаешь. И Андрей принял правила игры. Перун послушно отозвался на команды капитана, разворачиваясь в темноте к преследователю. Обычные щиты, энергию на носовые. Есть, Кэп. А это уже Рэм по связи. Он пока что отвечал за циркуляцию энергии и за изменения и работы, что все еще продолжались. Поэтому ему приходилось выполнять такие приказы почти в ручном режиме. Ватсон временно не имел доступа к этим блокам. Поэтому все ложилось на плечи бортинженера и его роботов-ремонтников.